Он не мог забрать у неё свою руку, чтобы прижать Катю как следует, так как прижимают в его, мужском, простом и понятном мире. Он не мог забрать у неё свою руку, потому что боялся, что Катя тогда больше не станет целовать его в ладонь. Никто и никогда не целовал его в ладонь. Глеб поцеловал её всерьёз так, как ему хотелось. И Катя, конечно, сразу стала заваливаться куда-то, отворачиваться, уклоняться,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 Катя. Она посмотрела на него, перестав возиться с рукой. Он не знал, как спросить. Он никогда не спрашивал ничего такого. И в эту секунду, когда он посмотрел ей в лицо, силясь сказать самое важное, вдруг что-то случилось. Галактики встали на дыбы. Миры закачались. Вселенные осыпались миллионами искр. Это длилось одно мгновение, в следующее все стало по-другому. Никаких разных галактик и вселенных. Один мир на двоих, огромный и прекрасный. В этом мире они были вдвоем и понимали друг друга так, как, конечно, конечно же, никто и никогда друг друга не понимал. Всё сошлось, всё определилось и стало на свои места. В этом общем мире они разговаривали о жизни, сидя под кустом сирени. В этом мире Енисей нёс свои воды к Северному полюсу, и для них это было почему-то важно. В этом мире катился крохотный, почти игрушечный велосипед, а на нём ехала кудрявая девчонка. В этом мире пахло пирогами, чистотой и кофе из термоса. В этом мире был взгорок, а на нём берёзка, и дальше лес, лес до самого горизонта. «В этом мире все принадлежало им, и они принадлежали друг другу, а впереди лежала целая жизнь, которая, по слухам, одна». И так было всегда. Зря Катя упрекала его в том, что он только что все это придумал. «Катя!» Она кивнула очень серьезно. всё было понятно. И о чем он спрашивает, и что она отвечает. «Кто сказал?» что мужчины и женщины произошли из разных миров, галактик и вселенных. Какая чепуха! Может, конечно, и произошли, но, оказывается, Бог оставил им шанс заиметь собственную вселенную. Вот же она! Должно быть, везет немногим, но тем, кому везет, достается все. Все, что только можно себе представить. И даже немного больше. С серьезной торжественностью, на микро рассмешившей его, Катя обняла Глеба за шею и уткнулась носом в плечо. Нос был холодным, а плечо горячим. «Ну вот, получай меня, если это то, чего ты хотел на самом деле. Ведь ты хотел, да?» Она отстранилась и посмотрела ему в лицо. И их общие миры, галактики и Вселенной стали медленно, но верно втягиваться во вновь возникшую чёрную дыру, которая шустро и деловито заглатывала пространство и время. Почему-то Глеб был уверен, что Катя слабенькая и вообще бедняжка, и с ней всё будет долго и трудно. Он станет настаивать, а она будет сопротивляться. Ну, как в романе. Она нежное создание, он грубое животное. В романах так часто бывает. Ещё он представлял себе тысячу раз, как прижимает её к себе, только не просто так, по-дружески, что сродни похлопыванию по плечу, а как следует. По-мужски, чтобы ей сразу всё стало понятно и ясно. Он прижимает, и она пугливо даёт себя прижать, и очень близко от себя он видит её глаза, ожидающие, вопросительные и как будто замирающие. А ещё он представлял себе поцелуй. Не первый, а продолжающий начатое, когда можно уже немного больше, чем в первый раз. Немного больше, немного жарче, немного глубже. Однажды они всё-таки поцеловались. Давным-давно, в прошлой жизни. Глеб провожал её из Белоярска в Питер и за линией паспортного контроля поцеловал. Наверное, это не считается, потому что губ они так и не разжали. Вот такие правильные друзья, и поцелуи у них правильные. Но всё же он почувствовал её вкус на одно мгновение и прижал её к себе чуть крепче, чем следовало, исходя из их необыкновенно правильной дружбы — И отстранился в ту же секунду, когда понял, что вот сейчас она обо всем догадается, и тогда наступит бедствие, гроза, несчастье и катастрофа. Она не догадалась. Куда там?